Холмистая равнина уводила все выше и выше к горизонту, и иногда Громову казалось, что они поднимаются куда-то в горы, уходят к каким-то лесистым вершинам, спасаясь от войны и собственного страха. Вот и тропинка становится все каменистей, подъемы круче, а трава на разрытых желтоватых склонах холмов жестче и скуднее. Однако чем ближе Громов и Кожухарь подходили к фронту, тем явственнее становилась артиллерийская канонада. Как вскоре она разгорелась такой силой, словно эти двое оказались в центре какого-то огромного сражения, окружённые, беспомощные, однако всё ещё хранимые судьбой. Время от времени в сознании лейтенанта даже закрадывалось опасение, что фронт прорван, Фашисты вышли к реке и уже форсируют ее. Адот принял бой без коменданта, который так и не сможет пробиться к нему. Каждый раз, когда такая мысль въедалась ему в душу, Громов буквально наступал на пятки, неспешно шагавшему впереди него кожухарю, стараясь подогнать его, и, тяжело дышав в затылок, раздосадованно спрашивал, «Ну, где он, где?» Далеко ещё скоро покажется эта проклятая река. Отчего ж проклятая? Река как река. Обиженно вступилs этот Нестор в связисть, поправляя болтавшуюся у него за спиной катушку с кабелем. И до пещеры нашей недалеко? Какой ещё пещеры? Возмутился лейтенант. Что ты вы что, от доте? А то ещё километр. Слованы бы я не слышал его слов в сигист. И будем на месте. Да вы не волнуйтесь, товарищу. Забывал добавлять звание к жухарь. Лемин же на том берегу нистра, а мы на этом. Кто ж ему с ходу даст такую реку перейти? С ходу ему никто не даст, только что всегда успеем. Говорил Кожухарь с сильным характерным украинским акцентом. Неспешно растягивая слова, словно выкрикивал их для кого-то, стоящего очень далеко, но при этом не особенно заботился, чтобы его действительно услышали. Больше общался с самим собой и прислушивался тоже, в основном к себе. Да уж надо бы успеть! В который раз мрачно соглашался лейтенант, мысленно поругивая себя за нездержанность. Послушайте, кожухар, а как вы чувствуете себя в доте? Не страшно оставаться в подземелье? Кожухар удивлённо оглянулся на лейтенанта, покрехтел и, не спрашивая разрешения, уселся на произраставший из пригорка валун. Я ведь не один там буду. Одному было бы страшно, если всем взводом. Но ты понимаешь, что когда немцы прорвутся на этот берег, все мы окажемся в каменном мешке. Кожухарь непонимающе уставился на лейтенанта, но затем взгляд его несколько прояснился. — А если вы боитесь, лейтенант? — вдруг понизил он голос. — Можете не идти. В доте скажу, что вас убило, чтобы вы не бросились искать, да под связи спрашивай. Или нет... Скажу, что вас взял с собой какой-то майор, а вы пристаньте к какой-нибудь части. Кто там потом будет разбираться?» «Надежный вы человек, кожухарь», — не стал вдаваться в объяснение Громов. «Но все же, подъем, пора идти к доту». «А ведь действительно, какой был бы срам, если бы вдруг не успели в Беркут, — подумалось Громову, Когда кажухар послушно поднялся, такой срам русские офицеры смывали только исповедуясь под дулом своего личного пистолета. Так что поскорее бы вдот в гарнизон, сориентироваться на местности, наладить связь с соседними гарнизонами и маневренной ротой. Выяснить изменения в обстановке на участке фронта. Его прибытие и так Безобразно затянулось. "Чтобы Фриц туда раньше нас, эй, да никогда", мурлыкал с прокуренной усых кожажухарь, не прибавляя шагу, и в то же время не пропуская лекерантов вперёд. "Там же днестро Фрицу и его помирному переплыть захотят, половину перетопятся. А тут же под пушками надо, под пулемётами. Разговоры, Красноремец скажухаре. Разговоры. Сдержанно проговорил Громов. Откуда-то из-под утреннего солнца вынырнуло звено немецких бомбардировщиков, потом ещё, ещё одно. Самолёты проходили почти над головами Громова и Кожухаря, но не не их, и не небо с беженцев, тянувшихся внизу по прочалочной дороге. Германцы не трогали. не желая тратить на них боезапас. Они медленно угрожающе разворачивались, снова уходили к солнцу и уже охваченные его лучами, словно пламенем, пикировали на невидимые отсюда цели. "А ведь надо-то и пошли", проскрипел зубами Громов, прислушиваясь к разрывам бомб. "Ути уже запасную линию обороны. Теперь и праве готовиться". Акkurat наши доты и бомбят. Подключился к его размышлениям Кожухар. Точно, наши. Будем надеяться, что так с ходу они их не возьмут. А, кстати, есть там хоть одно зенитное орудие? Зенитное? Нет. А что, с воздуха доты вообще не прикрыты? А кто бы их там прикрывал? По-крестьянски удивился Кожухар. Ёба надолго умолкли. Всё внимание своё обращая на озвуки воздушной атаки. Давно в гарнизоне Дота связист нарушил это молчание лейтерант. Неделю мы все там неделю, срывающимся голосом ответил краснонамелец, задрав голову и внимательно следя за самолётами, перестраивающимися для новой атаки. И почти все такие же, не обстрелянные, как я. Так что войска вам досталось. Теперь оно всем такое досталось. А год хороший и название ладное беркут орёл, значит. Потом же нам нужно быть орлами. А они повёл взглядом по небу. Они немецкие самолёты, что? Каждый день вот так. Да нет, и дальше пролетали. А то ещё на город сбрасывали. Нас почему-то не тревожили. Наверное, потому что войск возле нас мало. Да и живём мы скрытно, маскируясь. И всё же, за все эти дни никакого прикрытия с воздуха. Так какое ж там прикрытие? Это уже может потом прикроют, когда фашист за берег цепляться будет. А сейчас только архангелы за нас и заступаются. архангелы, да. Архангелом работы нынче хватает. Впрочем, хватает ли? Но очень скоро каждому из нас понадобится по очень надёжному ангелу-архангелу. По крайней мере, для того, чтобы знать, кого молить о спасении. Но это уже другой разговор, а пока что служу я имею команду, красавец, скажу хар. — За мной! Бегом марш! — Так ведь не добежим же до дота! — изумленно уставился на него Кожухарь. — Сил не хватит. И зачем бежать? Немцы-то пока еще на том берегу. Ну, придем на полчаса позже. Какая разница? — За мной, Кожухарь, за мной! — неожиданно занервничал Горомов, словно бы предчувствуя, что в доте сейчас происходит что-то неладное. Время дорого, время. А то ведь может случиться так, что пока мы доберёмся до своего береку-то, бойцы уже разбредутся кто куда. Не разбредутся. Тяжело по старьковски дыша, поднимался на небольшое возгорие Кожухар. Там ведь старшина Дзюбач, тот и сам не уйдёт и другим не даст. Но разве ж та надежда на старшину Дзюбача? примерно согласился с громом